Глава 15 Знаете, как говорят? «Порхай, как бабочка, а гребай по шее, как алкаш». Не уверен, что цитата точная, но общую суть передает идеально. «Я падал с небес, как сама неотвратимость. Словно смерть, расправившая свои крылья и на всех парах летящая за душой грешника. Мой молот просвистел в воздухе, ускоренный конгломератом громовещца. А потом китаец размахнулся и ударил навстречу своим дал Добротная железяка со свистом врезалась в мой выключатель, едва не вырвав его из моих рук. Я надеялся, что Алибарда противника расколется или сломается. Правда, эта надежда жила всего мгновения. Заарав де Хундан. Он отбросил меня назад. Летел я стремительно, словно пушечное ядро. Через десять метров встретил стену и прошиб ее своим телом. Благо, стена была сделана то ли из гипсокартона, то ли из паленых кроссовок. Я не успел разобрать, так как все вокруг заволокло пылью, а я больно приложился затылком обо что-то железное. «Вот это силища!» Прокряхтел я, поднимаясь на ноги, и тут же ощутил опасность. Инстинктивно я прыгнул вправо и не прогадал. Вылетел прямо в окно, разбив его головой. Стекло порезало лицо, но это было меньшее из зол, так как азиат уже был в доме. Он взмахнул алебардой, прорезав стены по диагонали от фундамента до самой крыши. Часть здания соскользнула вниз и рассыпалась на части. Больше всего в этой жизни я не люблю рабовладельцев и когда мешают подумать. Чертов китаец не просто мешал подумать, он даже вздохнуть лишний раз не давал. Порыв ветром мгновенно сдул пыль, образовавшуюся от обрушения здания, продемонстрировав мне силуэт азиата. Он был закован в тяжелые китайские доспехи. Не в том смысле, что они сделаны из говна и палок, а в том, что вид они имели максимально традиционный. Его кожу покрывала блестящая светло-серая сталь, а на лице красовалась маска в виде клыкастой морды. «Косишь под демона? Сразу видно, ты с ними никогда не сталкива! Усмехнулся я и едва не лишился головы. Фигура азиата размылась, он будто исчез а спустя доли секунды пронесся мимо меня, нанося удар. Если бы не звериное чутье, голова бы отлетела со свистом. Присев, я пропустил алибарду над головой, а после нажал кнопку на рукояти молота. Слеза раздания растворилась, прикоснувшись к антимагической стали, зарядив выключатель, а потом... Я занес молот над головой, собираясь ударить им по асфальту. Да, мощь выключателя достаточно не только для того, чтобы разворошить десятки метров дорожного полотна, но и чтобы оторвать ноги этому живчику. Послышался ляск стали. Алибарда ловким движением поддела выключатель под навершие и мощным рывком отбросила его в сторону. Удержать молот я не сумел. Он пролетел пару метров, а после врезался в здание, высвободив мощь слезы мироздания. Взрыв. Во все стороны полетели каменные осколки. Поднялся столб пыли, а здание рухнуло. Мгновенно я выхватил катар и рубанул по боку азиата. Ветряное лезвие соскользнуло с его серебристой брони и не нанесло ровным счетом никакого урона. Увидев это, китаец расхохотался. Ха-ха-ха-ха! Не разговаривай со мной, все равно я ничего не понимаю, нахмурившись произнес я, потянувшись к мане. Магия Земли сработала, да в принципе никак не сработала. Под ногами Азиата образовалась яма, куда он тут же рухнул. В следующую секунду со всех сторон ударили каменные пики. Вот только они раскрошились о доспех китайца, не причинив ему никакого вреда. «Да как так-то?» — возмутился я и решил показать отрицателю, что я не пальцем делан. А как можно уничтожить чертовски сильного противника? Верно. Крепкий орешек может расколоть перепад температур. В следующее мгновение над головой азиата сомкнулся каменный купол, оставив два отверстия по краям ямы. Из моей левой ладони ударил поток пламени, из правой — поток ветра. Соединившись, стихии ворвались внутрь каменного гроба, начав нагнетать температуру. Через второе отверстие выходил жар, увеличивая тягу импровизированной доменной печи. Я чувствовал, как земля под ногами дрожит от ударов китайца, от мощи, вливаемой в печь. Однако китаец вырваться не мог так как я бесконечно обновлял структуру каменных плит, заполняя все повреждения, наносимые этим чудовищем. А потом... Потом мана подошла к концу. Да, так обычно и случается в самый ответственный момент. Наступает пора платить по счетам за необдуманные решения. Каменная поверхность доминой печи покрылась трещинами, а после взорвалась, словно фейерверк, забросав меня камнями. Из ямы выпрыгнул раскаленный до бела азиат. От него исходил чудовищный жар, от которого воздух шел маревом. де Я же просил тебя заткнуться, возмутился я, хотя по контексту и раскинутым в сторону рукам понял, что он имеет в виду. Этот засранец насмехается надо мной, говоря нечто похожее на это бесполезно. «Ха-ха! Бесполезно! Умник чертов! Видать, ты физику в школе не учил!» «Снежана!» — заорал я, и между мной и азиатом появилась снежная королева. Корона на голове снежаны пульсировала голубоватым светом, а платье, сотканное из-за льда, искрилось в свете пожаров, распространяющихся повсюду. По земле тут же побежал иней, а китаец рванул навстречу моей ледяной леди. Выбросив руки вперед, Снежана создала кольцо льда. Во все стороны ударила нестерпимая стужа, замораживая землю, здание, даже чертов воздух. Однако азиат оказался быстрее. Покрываясь льдом, он успел метнуть алибарду в снежную королеву, пробив ее грудь насквозь. Падая на землю, Снежана обернулась. Ее лицо исказилось от боли, а губы прошептали «Хозяин!». Распавшись на снежинке, Она исчезла. Хрустнув шеей, я подошел к молоту и поднял его с земли. Азиат, чье тело только что было раскалено до бела, превратился в ледяную статую. Правая рука вытянута вперед, ведь именно ею он бросал алибарду. Сквозь кристально чистую ледяную поверхность было видно, что доспех азиата треснул во множестве мест. Правда, я чувствовал, что китаец еще жив, «Ну что тут скажешь? Придется нам с тобой поговорить на интернациональном языке насилия!» Усмехнулся я, делая шаг в сторону азиата. Замахнувшись, я обрушил выключательно голову отрицателя. Хруст льда пронесся по всему Нунцяу. Шлем смялся, из глазниц ударили кровавые фонтаны. «Победа!» Было непросто, но в то же самое время не могу сказать, что он заставил меня попотеть. «А это что за...» — недоумевая, спросил я в пустоту. Доспехи, лежащих вокруг отрицателей, стали плавиться, словно свечной воск. Тонкие ручейки черной стали текли по асфальту со всех сторон, устремляясь к телу поверженного мной врага. «Не-не-не-не-не, мы так не договаривались! Никаких воскрешений!» — воскликнул я за мгновение до того, как весь расплавленный металл рванул козяту. Окутав его тело с ног до головы, черная капля диаметром в 6 метров скрыла азиата из виду, а через секунду металл с плеском разлился по округе, представив моему взору обновленного противника. Его некогда серебристая броня стала черной, как смоль, а в руках он держал меч и небольшой круглый щит. Из-под его маски донесся утробный смех, однако в следующее мгновение поднялся ветер. Ну, как поднялся? Я его поднял. Вокруг китайчонка образовался смерч, начав пожирать обломки зданий, останки разломных тварей и прочий мусор. Этот хлам тут же устремился к азиату, забарабанив по его броне. Китаец попервой пытался отражать надоедливые удары. Но сложно это делать, когда порыв ветра сорвал тебя с места и запустил в воздух. «Вы спросите, откуда у меня манна?» «Ну как же?» Галина появилась рядом и поделилась со мной накопленной энергией. Однако этого хватило лишь на запуск заклинания «мясорубка». Да, обломки барабанили по доспеху китачонка, жутко его бесили, но не более того. Этот гражданин оказался весьма крепким орешком. Увы, заклинания, атакующие по площади, жрут прорву манны. «Я архимаг до мозга костей, и из прошлой жизни я знаю одно». Когда заканчивается манна, пополни ее любой ценой. Порыв ветра начал ослабевать, заставив меня нервно улыбнуться. «Ай, чертов рисоед! Довел до греха!» — выругался я. В моей руке появилась горсть светящихся кругляшей. «На-на-на-на-на-на, козлина!» — произнес я и высыпал себе в рот десяток слез мироздания. По каналам тут же хлынул чудовищный поток манны, обещая разорвать их в клочья. Вот только с июня этого года ни единого разрыва, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Ха -ха -ха. Началось светопредставление. Ветер завыл с новой силой. Он отрывал куски крыши и фасадов от целых зданий и закручивал их в неистовом вихре. Китаец что-то орал на своем языке, а я же выплескивал наружу все, чем меня одарили жемчужины. «Сейчас я покажу тебе, что значит сгореть на работе!» <смех> Засмеялся я, ощущая себя всемогущим. Видимо, наркотический эффект жемчужин начал действовать. Ну и ладно. Во-первых, я действительно всех могущий, а во-вторых, у меня есть химерическая регенерация и сопротивление ментальному воздействию. Уверенно они не дадут мне сойти с ума. По крайней мере, при первом применении слез. С моих ладоней сорвался огненный шторм и устремился к вихрю. Соединившись, они наполнили округу таким гулом, что мне казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Вот только маны у меня было хоть залейся, и посему... С небес сорвалась ярко-желтая молния и ударила в центр вихря. Следом за ней сверху рухнула ледяная звезда. Увлекая ветром, она взорвалась сотнями острых игл. Я без остановки запускал в вихре ледяные стрелы, огненные шары, серпы ветра, лупил молниями, а когда вихрь развеялся, весьма удачно поймал азиата на каменную пику. Острый столб возник из земли и пробил спину китайца, когда тот на огромной скорости падал с небес на землю. Его доспех не выдержал и разлетелся на сотню мелких осколков. Однако все та же черная лужа окутала китайца со всех сторон, а через мгновение он снова стоял на ногах целехонький. «Знаешь, дружок, а это уже слишком!» Ошалело выдавил я из себя, хватая ртом воздух. «Я потратил слишком много сил на заклинание, слил ману без остатка» а вместе с этим измотал тело, ведь поглощение слез мироздания не проходит бесследно. «Господин, я разберусь!» — выкрикнула Галина и собиралась рвануть в бой. Азиат сорвался с места, как выпущенная стрела. Одним ударом он снес Гали голову, а вторым распорол мне живот. Отпрыгнув назад, я заметил, что противник идет вальяжно, с невероятным превосходством, помахивая мечом. С его лица стекла стальная маска, обнажив холодный оскал и хитрый прищур узких глаз. Он разъявил слюнявый рот и стал говорить на ломаном русском. «Ви дюма с вами, бог! Скоро у этот мир будет новый бог, и он будет сна! Договорить самовлюбленный засранец не успел, так как пока он трепался, я провалился в чертоге разума. Аномальная зона, сражение с шепчущим. Припоминайте? Так вот, этот бой подарил мне всего одну доминанту, несмотря на то, что я похитил доминанту и еще одну поглотил. Странно это, где-то меня обманули. Вот только где? Позже с этим разберусь. Главное то, что сейчас в демоническом ряду имелась доминанта «тяжкий груз». Доминанта четвертого ранга, между прочим. Если верить ее описанию, то я могу в радиусе 20 метров увеличить давление гравитации в 12 раз. Теперь понятно, как тот каменоголовый смог впечатать меня в землю. Ха-ха, ну что ж, сейчас посмотрим, с кем там бог. Вернувшись в реальность, я активировал доминанту «тяжкий груз». В мгновение ока всю пыль прибила к земле. Даже воздушные массы устремились вниз. Мой азиатский друг же остался на ногах. Ну, как на ногах? Он продолжал идти, утопая по щиколотку в асфальте. На раскосой морде отчетливо читались страдания. Сейчас он пытался превзойти свой предел, но толку от этого не было. С каждым шагом силы покидали его. При этом гравитация давила и на меня. Только я собрался выругаться в стиле «Что за паршивая доминанта?», как давление прекратилось. Оказалось, что я способен смещать точки воздействия. То есть, если я сам попал в радиус действия доминанты, то я просто могу оставить вокруг себя свободное пространство, в котором будет работать обычная гравитация. «Знаешь, братишка, кажется мне, что доспехи тебе подсунули паленые. Но ничего». Сейчас я с помощью напилинга и кувалдометра помогу тебе довести их до ума». Расплылся я в безумной улыбке, направляясь к китайцу. За собой я волочил по земле выключатель. Бедный молоточек изголодался по трудам ратным. Нажав на кнопку, я подал чужину к рукояти выключателя, а он, жадно поглотив энергию, стал вибрировать. Размахнувшись, я вложил всю силу в удар по ногам азиата. Раздался громкий хруст Коленные суставы противника сломались И он рухнул на землю с грохотом, утратив подвижность «Ну вот, ножки починили, сейчас и остальное поправим», — произнес я, снова замахиваясь Китаец скрижетнул зубами, собрал остатки сил и швырнул в меня меч Пролетел тот сантиметров двадцать и рухнул на землю, заставив меня хохотать «Что такое? Рисовая диета не пошла на пользу?» «Оно и понятно. В твоей крови обнаружено гигантское количество тяжелых металлов». Следующий удар лег на голову врага. Голова лопнула, словно арбуз, разбрызгивая вокруг кровь, мозг и металлические осколки черепа. «И знаете что?» «Верно. Снова черная жижа потянулась к китайчонку». Правда, найти его она так и не смогла, ведь я перекинул труп азиата в пространственный карман. В то же мгновение жидкий металл расплескался по земле, заваленной обломками, и застыл. Бой был окончен. Я тяжело выдохнул и, пошатнувшись, рухнул на спину. Все мое тело ныло от полученных ран и напряжения, но на губах появилась широкая торжествующая улыбка. Нунтяо упал. Опорный пункт отрицателей захвачен, фронт стабилизируется, а мои люди наконец-то получат долгожданную передышку. Я закрыл глаза и улыбнулся шире, понимая, что эта победа была важнее всех предыдущих. Теперь империя могла выдохнуть, и я вместе с ней. Лежа на холодной земле и с трудом переводя дыхание, я внезапно услышал странный, тихий, но отчетливый булькающий звук. С нехорошим предчувствием я приподнялся и оглянулся через плечо. Из останков разломных тварей медленно вытекала вязкая, темно-зеленая жижа. Ее вид был просто отвратителен. Там, где она касалась земли, зеленая трава мгновенно чернела и высыхала, а почва покрывалась глубокими трещинами, стремительно распространяясь вокруг. Сердце бешено заколотилось в груди. «Ну, конечно!» — с горечью выдохнул я, вскакивая на ноги. «Разве все могло пройти гладко?» Немедляне секунды я мысленно вызвал из чертогов разума старшину. «Огнев! К черту твою нытье! Рот открывай живо!» — рявкнул я, заставив старшину растеряться, а после, закатив глаза, раскрыл его пасть и запихнул туда десяток жемчужин. «Спали тут все к чертовой матери!» В ту же секунду глаза Огнева вспыхнули ярче солнца. Он громко зарычал, и от него в стороны хлынули стены пламени, испепеляя все вокруг. Я даже прищурился от жуткого жара, окутавшего меня. Если бы не сопротивление огню, то я бы погиб на месте. Когда пламенный шторм рассеялся, я с надеждой огляделся по сторонам. Смертоносная жижа испарилась, будто ее никогда и не было. Я облегченно вздохнул и устало провел ладонью по лицу. «Да уж, в следующий раз нужно быть осторожнее с привлечением субподрядчиков», — тихо произнес я. Наконец-то битва окончена. Я достал рацию и зажал тангенту. «Черчесов вызывает Вяземского! Прием!» В рации тут же послышался голос генерала. «Граф, мать твою! Ты что там за светопредставление устроил? Разведчики решили, что начался конец света!» — выпалил Вяземский, едва сдерживая смех. «Передайте своим разведчикам, что они сволочи. Украли у меня возможность доложить о победе». «Ха-ха-ха-ха! Обязательно передам! Вы как, целы?» «Увы, нет. Мне очень не здоровится». Я надеюсь, как можно скорее вместе со своими людьми отбыть в тыл, зализывать раны. Вас понял! Наш уговор в силе. После переброски сил отправлю вас в тыл, а заодно представлю к награде за проявленную доблесть. Конец связи! Генерал замолчал, а я посмотрел на небо. Кровавая плата за пару мирных деньков уплачена. Надеюсь, генерал сдержит слово, и я смогу вернуться в Кунгур. Но что-то мне подсказывает, что планы, как всегда, поменяются.